Сразу же после праздников состоялся суд, скорый и неправый. Без свидетелей, без предварительного следствия. В первом часу ночи, на 11 мая 1920 года, в глубокой тьме и соблюдении полной тишины во двор ростовской тюрьмы въехал пустой автомобильный фургон. В это время в подвалах тюрьмы, в каменных клетках смертников поднимали каждого снар, Крепко-накрепко связывали за спиной руки, выводили по узким проходам наверх и с той же молчаливой торопливостью и спешкой подталкивали через металлическую подножку в дверь автомобильного кузова. Луны не было. В легком тумане зыбко и невесомо лучились аварийные электролампы вдоль каменной ограды и близ вышки. Стоявшую под охранник в буденовском шлеме, Кратко окликал тех, кто неловко, спутанно покачиваясь, нырял в кузов. — Думенко, Абрамов, Блехерт, быстрее, быстрее следующего. Так, Колпаков, вечно ты тянешься, как сытая вошь по-потному. Кравченко, ну, залез, последний Кравченко, порядок. — Мы подали на помилование, — властно сказал в гукнувшем чреве фургона чей-то надломленный голос. Спрашивал вроде самый молодой и напуганный всем происходящим бывший комбриг Колпаков. Поедете в другую тюрьму, — кратко объяснил охранник, захлопывая внутреннюю деревянную дверцу и устраиваясь в узком отгороженном пространстве, называемом в среде этапируемых собачником. Помилование ждать надо. — А почему руки связали? Охранник по голосу узнал самого Думенко, мрачно усмехнулся как всхлипнул. — От вас всего можно ждать, вы ж под вышкой. Захлопнулась и наружная металлическая дверь. Автомобиль качнулся на мягких шинах и медленно выполз из ворот. С тихим, украдчивым звяком сошлись за ним железные створки. машину заколыхала по булыжным улицам Ростова. Пятеро сидели молча весь штаб красного кавкорпуса. Тьма и какая-то... Предрешенная неизвестность связывали крепче телефонных проводов, которыми были скручены руки. Говорить было не о чем. Но когда автомобиль плавно, на предельном торможении, спустился в какую-то балку, а затем, воя и надрываясь мотором, начал взбираться на подъем, бывший начальник штаба Абрамов, хорошо знавший топографическую карту окрестностей, прикинул в уме. Кажется, в сторону гнило-оксайской. «Какая ж там тюрьма!» — Без дороги катит, — откликнулся из угла бывший комкордуменко И, помолчав, упавшим голосом выдохнул ругательство. Даже обняться напоследок не дают. Ух, развязать бы руки! Слышно было, как он пошевелился, будто порываясь разорвать телефонные провода, и заскрипел зубами. Бляхерт, сидевший рядом, почувствовал, как ему на плечо прилегла больная оплошавшая голова комкора. Ах ты судьбина же, судьбина чертова, ведь Батрак был иногородний, забияка и джигит. Служил коноводом и объездчиком жеребцов-неуков на конном заводе Королькова. Пришел с германской вахмистром, скинул хуторского атамана, сгорбузовал конный отряд и назвал его карательным в защиту советской власти. Потом в Гашуне по приказу Ворошилова объединил под своим началом сотни буденного городовикова других партизан, Загулял с дивизией по Сальской степи как герой. Разрывная пуля пробила и раскровянила правое легкое. Лечился в Саратове, еще полубольным принял под Камышином новый корпус, начал громить Деникинскую конницу, ворвался в Новочеркасск. Боевой орден и красное знамя в ЦИК принимал от самых высоких комиссаров, и вот темный фургон. Везут бездорожно, ночной степью. — Час, полтора. — Я ошибся, — сказал начштаб Абрамов. — Не гнила аксайской а гниловской просто. Та совсем в других местах. Машину кинуло на каком-то бугорке, и она встала. Открылась слышно крайняя дверца, там загомонили, затем распахнулся и внутренний лаз. Карманный электрический фонарик полоснул по кузову, ослепил... Картавый голос приказал властно Выходить строго по одному прямо вперед! В блуждающем луче фонарика поблескивала новая кожа черной тужурки, кожаный козырек фуражки. Никелированное полукольцо рефлектора с выпуклым стеклом сеяло мелкие пылевые брызги света. У двери, как раньше, выросла длинная фигура охранника в буденовском шлеме, а человек с фонариком отодвинулся в сторону, пересчитывал выходящих из кузова. Каждому приказывал приставить ногу там, где полагалось. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. По одному вперед! Прошли еще несколько шагов в скудной тьме, наткнулись на свежевырытый овражек. Приказано было остановиться и обернуться по команде кругом. Вот и все. Упавшим голосом сказал Абрамов. Жалобы наши не дошли. Он почуял явственный запах сырой земли. Ему не было и тридцати лет. На столе председателя ростовского губосполкома Андрея Знаменского отдельно от других бумаг и как-то отчужденно лежала свежая, только что полученная телеграмма телеграммой штаба Кавказского фронта. Телеграмма была секретной. Ростовскому исполкому, реввоенсоветам 12-й, 14-й и первой конной и 13-й армии. По приказанию реввоенсовета фронта прошу запретить печати распространение известий расстреле Думенко военком штаба Иорданский. В первую минуту по прочтении телекраммы он испытал горькое недоумение и перечитал снова раз и два не понимая, что происходит. Уже все свершилось. Но как же его личный протест, как общественного защитника по этому делу, только что отправленный в Москву? Неужели положенных 72-х часов не назначили на обжалование приговора? Не предусмотрели возможного помилования? Почему, наконец, не учли ходатайство РВС соседнего Юго-Западного фронта о выдаче им Думенко со всем штабом на поруки? Ведь была телеграмма члена РВС Сталина, и он просил передать Думенко Юго-Западному фронту, где он, безусловно, необходим. И, наконец, записка командующего фронтом Егорова, который отлично знал Комкора и, кстати, был ранен в одном бою одновременно с Думенко. Он тоже писал, что РВС фронта в целом берет арестованных на свое поручительство. В чем же дело? И с каких же пор повелось скрывать приговоры трибуналов, как того требует эта странная телеграмма за подписью военкома и Орданского? Приговоры советского суда всегда широко популяризировались в качестве воспитательной пропагандистской меры. А теперь? Следовало бы позвонить в особый отдел округа или в областную ЧК, навести справки. Но о чем же теперь спрашивать, когда все так неожиданно? окончилось. Глянув на стопу бумаг, ждущих решения, Андрей Александрович вооружился красным карандашом, отложив любопытные и горькие вопросы свои до вечера. Заботы дел в Донском, губы с полком и этой весной, как, впрочем, и по всем иным губернским и уездным исполкомам России, было не в проворот. Сотрудники сбивались с ног скакали верхами и на тачанках, не спали ночей, чтобы охватить навалившийся на них круг великих забот по восстановлению рухнувшего хозяйства. Ведь ничего не было под руками, ни машин, ни бензина, ни тягло в полной мере, ни пахарей, которые еще сражались где-то на юге и западе, а землю приходилось поднимать старикам, подросткам и коллегам. Во многих хуторах уже пробовали этой весной пахать легкие супесные наделы на коровых Бабы ревели около таких, супряг в голос, ждали света представления. Уже появлялись и первые грозные признаки массового голода. Бродили по станицам и поселкам пухлые, луковично-зеленые старики. Умирали младенцы от недостатка материнского молока, которые не могли проживать ни макухи, ни хлеба Микинника с примесью желудей. Похищенные на ростовском вокзале во время эвакуации от немцев архивы всенародной сельскохозяйственной переписи так и не удалось сыскать. Никаких документов, кадастров таким образом в зимотделе не было, пришлось собирать скудные сводки по местным сельсоветам заново. Солнархоз тоже бедствовал, но там хоть крошечные финансы, но подбрасывала Москва. А что касается земли, то тут приходилось полагаться исключительно на революционный энтузиазм. А ведь справились же с посевной. Заведующий земотделом Миронов не слезал с седла, скакал на сменных лошадях от Ростова до станицы Урюпинской, оттуда вниз до станицы Торговой. Но с января и до первой борозды по всем юртам, сельским обществам, артелям, тозам, коммунам земля была нарезана. Узаконены поевые, подушные и все другие общественные наделы. Через споры, через ругань, через потасовки, время такое, каждый себя считает обделенным, хочет урвать частицу у соседа. Но каждого наделили желанной землей по закону и справедливости. Земля дана народу за счет помещиков, монастырей, крупных арендаторов, но она получена пахарями голой, забитой сорняками, сусликом, саранчой. Нет силы ее поднять всю повсеместно. Нет химикатов, инструкций, аппаратов-разбрызгивателей. Да и знающих людей тоже нет. Миронов на заседаниях сидит с воспаленными глазами и докладывается злостью. «У меня на каждый бывший округ по одному агроному, все больше среднего звания, из персиановской школы. На весь Богоевский район один восятка Волгин, ему 24 года, почти профессор». А в кусте кумылги Слащевки ваш однофамилец Иван Знаменский бегает марафоном от хутора Гремячева до хутора Крутого, лекции читает, и за то спасибо. Там же еще кооператор Павел Фомич Федотов развернул кредитное товарищество, вовсю двигает кооперацию по станицам. Вот и вся гвардия новой жизни. А в других кустах и вовсе ничего. Но получили сортовые семена, правительство позаботилось и худо-бедно опосеялись. К майским праздникам южные округа рапортовали о полной управке дел. Теперь бы про травы всякой, парижской зелени, удобрений бы подкинуть, чтобы упредить надвигающийся голод. Но откуда взять? а дури глупости первостатейной сколько ж у нас, товарищи. В Тацинском районе жил-поживал до революции донской помещик греков. В прекрасной усадьбе окрестные безземельные мужики — Захватили землю, как и следовало, а усадьбу, разумеется, сожгли. Теперь письменно требуют денег и кирпича на постройку начальной школы. Молодцы, ребята, только вот денег и кирпича у нас пока что нет. Придется подождать и подумать на досуге. Куда же пропала помещичья усадьба? Ведь в ней-то и школу бы поместить можно. А вот более горячая бумага. Монические станицы просят выделить... Мышьякова кислый натр для борьбы с грызунами и насекомой тварью, вплоть до саранчи. И тут надо помочь, но предварительно послать агронома-инструктора. Не то потравит прудовую воду и мелкую птицу. Были прецеденты. Еще очередная бумага. Молодельская коммуна, притчевоязыцых. 13 безлошадных дворов, рабочих рук 4 пары, детей и стариков 11, беременная женщина одна агитаторов семь пожарник один Земля выделена и нарезана по посевооборотом, семена завесены еще в марте, но пахать и сеять некому. Единственная позорная точка на всей весенней полевой карте губернии не управились. Просят, первое, выделить скот и хозинвентарь в потребном количестве, второе, дать не менее четырех молочных коров для спасения детей, третье, прислать осужденных принуд работам казаков-повстанцев для выполнения хозработы запашки земли 20 человек. Четвертое. Прислать фураж и сено для будущих коров и лошадей. Пятое. Снабдить семенами в полной потребности, так как ранее завезенные семена частично расхищены, а частично уничтожены мышами. Шестое. Прислать литературу по текущей политике и самообразованию. Седьмое. Завести дрова к предбудущим холодам. Восьмое. Арестовать председателя ближнего молодельского сельсовета Нехаева-Кузьму, закон революционной речи о вредности нашей коммуны для народа и всей республики, а также попытку ее роспуска Над этой бумагой председатель исполкома задумался надолго, запустил растопыренные пальцы в жидкие, приспущенные на лоб волосы, и даже как-то обмер внутренне, совсем не зная, что тут придумать, как быть с этой коммунной. С одной стороны, люмпиные шкурники, не умеющие не только работать, но и думать о себе, сосущие кровь молодой республики Советов, старшие из которых по всем законам революционной совести подлежат суду за расхищение семенного фонда и убежденный принципиальный паразитизм. С другой беднота, голь, несчастные люди, сроду не наедавшиеся до сата черного хлеба, сломленные прежним капиталистическим образом жизни. Можно, безусловно, можно, ведь с течением времени даже эту компанию лодерей приучить к делу, к земле. Будут ходить по шнурочку, как милые, в рамках той самой идеи, на которой сейчас пытаются паразитировать, как дважды два четыре. Но время, где взять недостающее время, где набраться твердости, желания и умения помогать, откуда достать денег, скота, инвентаря, агронома для этой дохлой общины, в конце концов. Коммуна. Как-то Миронов говорит иногда в бессильной ярости, сопливые, вшивые плешивые взялись советские восвести, лебедь, щука и рак. Так-то оно, несомненно, так, но политика пока предписывает укреплять эти стихийные артели без всякой основы и называть ростками будущего. Кто-то придумал, и без задней мысли, очевидно, ростки будущего. Приходится на заседании одергивать пылкого комиссара по земельным делам. А он упорно доказывает свое. Если коммуна цель, то как же можно начинать при нынешнем развале строить эту цель? Ведь к ней надо подходить медленно, именно прицеливаться, прикидывать, анализировать, до да не один год с необходимой осмотрительностью и средствами. Во всеоружии техники, агрономии, науки, постепенно воспитываемой сознательности, которой еще пока у нас нет. Надо прямо сознаться. Нет. Да, эту бумажку из Молодельска ему лучше не показывать. Как-то пустить по линии агитпропа, пускай поедут и разъяснят, что паразитические группы населения никто поддерживать не будет, даже если они и нарекли себя коммунной. Коммуны — это сообщество людей, которые и себя кормят, и армию может содержать, и другим угнетенным помочь. Только так, дорогие сограждане. Еще документ... Священник Егорьевский пишет с прискорбием, что местными молодыми юношами из числа неверующих безбожников выбиты кирпичами окна в Божьем храме. Супротивно здравому смыслу общественной морали и декрету об отделении церкви от государства. Просит священник Егорьевский через местную группу РКСМ урезонить наиболее отъявленных ребят, которые в простоте душевной не ведают, что творят. «Безобразие! Стекло денег стоит! Да и завозить его не так просто!» Написал резолюцию синим гневным карандашом. «Губком РКСМ? Не считать хулиганство антирелигиозной борьбой. Всыплю на бюро. Изыскать средства, остеклить выбитые окна, обсудить случай на собрании ячейки». Воры в бумаг не уменьшился. Девушка из приемной подбрасывала новые. Снова вылезла на глаза телеграмма Иорданского. Не выдержал, сунул в самый дальний ящик стола. Вошел без предварительного доклада Миронов. Основательный исхудавший, на лбу черная полоса загара, шея кирпичного цвета, усы обвисли, не до форса, глаза горят, как у чахоточного. Взбил усы кулаком с яростью. Ничего не остается делать, когда от всего обличья остались одни прославленные усы. Во всей республике таких усов наперечет. У главкома Каменева, у Миронова, да еще у Буденного. На Дону стало быть ныне единственной. Но усталость прямо бросается в глаза. Прошел, покачиваясь, как при морской болезни, сел. Что-нибудь срочное? — поднял голову председатель исполкома. Понимаете, разбился в седле. Кому сказать, особенно прошлогодним полчанам-блиновцам, засмеют. В тылу, на тихой пашне, ихний комиссар Миронов растрясся, как пластунская копна. Качает его. Смех и грех. Завтракали сегодня? — с усмешкой спросил председатель. Чё-то такое жевал. Да. Но дело не в этом. Я сейчас только что из Новочеркасска, Андрей Александрович. Прошу прекратить там очередное безобразие, пресечь. Позвоните срочно или этого трижды под лица Краева, все-таки застрелю под горячую руку, и тогда уж буду по всей справедливости ответ держать. Я слушаю, настороженно сказал Знаменский. С первой минуты, как мы с вами съехали сюда к общей работе, вы знаете, земотдел из последних сил налаживает показательное хозяйство в Персиановке. Не на базе коммуна, а на базе советской экономии, совхоза. Это наша опора Старое учебное хозяйство, люди, питомник и все прочее надо восстановить на советской основе. Вспахали и посеяли все в срок. Теперь поры полупары, кое-какой уход. Вчера узнаю. Новочеркасский пред забрал из хозяйства пять пар рабочих быков. Волов, по-вашему. В Новочеркасск, в город, зачем? Третьи сутки цепями и веревками на Соборной площади валят памятник Ермаку, как вредное сооружение времен царизм А он не падает, крепко в землю вбит, и, похоже, этих быков мне, дозябливые вспашки, не вернут. Надо отменить головотяпство, Андрей Александрович. То есть как? Мы санкционировали уничтожение двух памятников, бывшим атаманам Платову и Бакланову, с разбором оснований и пуском кирпича и щебенки в дело. А Ермаке? — Пока никакого решения, — замялся Андрей Александрович. — Вот, этот Краев, он сверхэнтузиаст. Ему сказано двух атаманов свергнуть, а он под замах и третьего норовит порушить. А про Ермака даже декабрист Рылеев песню сочинил, и весь народ с ней живет от рождения до конца дней. — Да, что-то тут не так, — сказал Знаменский. Начали долбить основание, оно чугунное, не поддается. Обкопали со всех сторон, на шеломную голову покорителя Сибири петлю и цоб Третьи сутки потеют, веревки порвали. А он, говорю, все стоит. У Миронова прямо руки чесались. Но теперь он был уже учен, сдерживал гнев. После некоторого молчания сказал, «Главное дело, быки нужны в хозяйстве. Там уже пропашка междурядей началась. Да и насчет Ермака в Новочеркасске нехорошие разговоры. Дескать, Ермак-то царю не служил, за что же его-то? Это, мол, надругательство над всей бывшей вольницей». А кто и посмеивается со злорадством ермакта Не могут с ним коммунисты справиться, стоит, как перед татарами. Это к чему и зачем нам, коммунистам, свергать Ермака? Странное дело, резкий и вызывающий со всеми, Миронов здесь, перед председателем исполкома, тишал, сохранял обходительность и даже покорность. И зависело это не от должностной подчиненности, не от того, что Знаменский был рекомендующим... Не так давно, а исключительно от внутреннего уважения к личности, к политическому стажу и к аторжанскому сроку, отбытому в Александровском централе. Тем еще, что отчасти он напоминал Филиппу Кузьмичу, покойного Ковалева. «Я насчет Ермака должен выяснить, Филипп Кузьмич, — прямо сказал Знаменский. Может, просмотрел какую-нибудь директиву?» Миронов понял, возможно, это указание высших органов, И потупился. Говорить дальше было почти что нечего. Но сорвалось все же с губ непрошенное. Запросить бы в цик самого Калинина. Дело-то больное для нас. Запросим. Между прочим, Совнарком отпустил нам 200 миллионов исключительно на сельское хозяйство, добавил Знаменский. Тогда я пошел, сказал Миронов. Дел по горлу. Я вот что хотел задержал Знаменский. «В начале июня собирается первая областная партконференция, а в середине месяца проведем второй съезд Советов Дона. Очень много работы предстоит в части землеустройства и проведения в жизнь декларации по земельным отношениям на Дону, которую мы с вами проектировали. Подумайте, пожалуйста, над всем этим. Приготовьтесь к выступлению. Сев в основном закончен, думаю, что вам можно посидеть и за служебным столом сойти с седла». А насчет Ермака завтра. Вызову, кого следует. Разбился я, между прочим, не на Севию, — смехнулся Миронов. Чтобы не было кривотолков, скажу, гонялся за милиционерами с атрапами. Председатель поднял брови и застыл в изумлении. Почему именно с атрапами? Ну, земскими начальниками, если точнее. Некому за ними следить, они уже во вкус входят, произволы обложения натурой. Надо этот вопрос тоже бы обсудить на исполкоме. «Ну хорошо, до свидания», — сказал Знаменский. Миронов вышел, прихватив документы, которые адресовались земельный отдел. Через два дня узнал, что Быков вернули в персиановское хозяйство. Ермака пока что оставили в покое. Но надолго ли?